Глава 57. Меня мотало, поворачивало, крутило, словно пулю в нарезном стволе карабина. Поначалу фонарик, закрепленный на левой руке, показывал серую воду, подсвечивал грязную пену. Но потом застежка-липучка подвела, держалку спелеолога сорвало с моей руки, а вместе с ней исчез и фонарик. Летя сквозь темноту, я обнял себя руками, старался держать ноги вместе. Если бы конечности болтались из стороны в сторону, возрастал бы риск сломать запястье, локоть, лодыжку, ударившись о стену. Я пытался оставаться на спине, очень уж напоминая олимпийский боб, несущийся по бесконечному жёлобу, но поток то и дело переворачивал меня, тыкая лицом в воду. Я, конечно, боролся с потоком, переворачивался на спину, жадно хватал ртом воздух, когда лицо поднималось над водой. Случалось, что наглатывался воды, оказавшись лицом вниз. Тогда начинал болтыхаться, лихорадочно рвался к поверхности, а подняв голову над водой, чихал и кашлял. Учитывая мою беспомощность, этот не такой уж сильный поток мог быть не водопадом, влекущим меня на камни. Не могу сказать, сколько продолжалась эта водная пытка, но я здорово устал, и до того, как попал в этот поток, а тут начал слабеть. Сильно слабеть. Конечности стали тяжелыми, шея затекла от необходимости высоко поднимать голову. Болела спина, левое плечо я вроде бы вывернул, последние запасы сил подходили к концу. Свет. Поток выпрямил меня из узкого, диаметром в 4 фута тоннеля, широкий, огромный, один из тех, что, по моим предположениям, могли служить для подземной транспортировки ядерных межконтинентальных баллистических ракет из форт Кракена в другие части долины Моровилья. Я задался вопросом. Неужто тоннель оставался освещенным с того самого момента, как я повернул выключатель, спустившись вниз через служебную будку рядом с кафе «Синяя луна»? Мне казалось, что после этого момента прошли дни, а не какие-то часы. Здесь скорость потока заметно уменьшилась в сравнении с куда более узким и крутым подводящим тоннелем, по которому меня вынесло к свету. Вода не переворачивала меня, не накрывалась головой. Я спокойно выплыл на середину тоннеля и позволил воде нести меня дальше. Опытная проверка, правда, быстро показала, что поперек потока плыть не получается, и я не смогу добраться до пешеходной дорожки, по которой шел на восток, следом за Дэнни и его похитителями. Потом до меня дошло, что дорожка исчезла под слоем воды, и если бы я, приложив героические усилия, сумел бы добраться до стены тоннеля, то все равно остался бы в воде. Если все тоннели сливали избыток воды в некое подземное озеро, меня, похоже, несло к его берегам. Оставалось лишь готовиться к роли Робинзона Круза, правда, без солнечного света и кокосовых орехов. Но у берегов у такого озера могло и не быть. Его могла окружать бетонная стена, высокая и гладкая, забраться на которую не было никакой возможности. А если берег и существовал, едва ли он был гостеприимным. Без источника света я превратился бы в слепца в пустынном аду и мог бы избежать смерти от голода, лишь свалившись в пропасть и при падении, сломав себе шею. В этот момент я подумал, что, наверное, умру под землей. И не прошло и часа, как я действительно умер. Я так устал, что с трудом держал голову над водой даже в этом относительно тихом потоке. У меня не было уверенности, что я смогу проплыть те мили, что отделяли меня от озера. Впрочем, утонув, я смог бы спастись от голодной смерти. Слабая надежда неожиданно возникла в виде мерного столба, который выселся посреди тоннеля. Меня несло прямо на этот белый с черными маркировочными линиями квадратный 6 на 6 дюймов столб, поднимающийся к самому потолку. Когда поток начал проносить меня мимо, я уцепился за столб рукой. Потом ногой. Наконец прижался к нему грудью, расположившись спиной к потоку, чтобы последний прижимал меня к столбу, удерживая на месте. Несколькими часами раньше, когда я оттаскивал труп то ли от этого, то ли от такого же столба к пешеходной дорожке, Уровень воды не достигал отметки в два фута. Теперь же под водой скрылась пятифутовая полоса. Обретя надежный якорь, я прислонился лбом к столбу, застыл, чтобы хоть немного отдышаться. Прислушался к биению сердца и удивился, что еще жив. Несколько минут спустя, когда я закрыл глаза, вдруг наступило расслабление, меня потянуло в сон, я испугался, раскрыл глаза. Заснув, я бы ослабил хватку, меня понесло бы дальше. Я уже понимал, что на столбе мне придется просидеть ни и ни два. Пока пешеходная дорожка оставалась под водой, никакие ремонтники в тоннели бы не спустились. Никто не увидел бы меня и не пришел на помощь. Однако, если бы я продержался на столбе достаточно долго, гроза бы закончилась и уровень воды начал спадать. Со временем показалась бы и пешеходная дорожка. Поток стал бы таким же мелким, как и прежде. Выживание. Чтобы чем-то себя занять, я принялся составлять перечень мусора, который вода проносила мимо. Пальмовый лист, синий теннисный мяч, велосипедная шина. Какое-то время подумал о работе в магазине «Мир покрышек», о том, чтобы покрышки стали частью моей жизни, о приятном запахе резины, и настроение у меня заметно улучшилось. Желтая ножка пластмассового стула, зеленая крышка сумки холодильника, кусок доски с гвоздем, мертвая гремучая змея. Мертвая змея навела на мысль о том, что в потоке может оказаться змея живая, или большое бревно, которое могло угодить мне в спину и перебить позвоночник. Время от времени я начал оглядываться, смотреть, что на меня несется. Может, змея будет держать в пасти табличку «Осторожный яд»? Благодаря этой бдительности я заметил Андре до того, как он наплыл на меня.